Он никогда не умел скрывать свои мысли, и он начал публично высказываться против Бога. Он доказывал, что его нет или он злобен. Репутация атеиста установилась за ним. И, по привычке всех святош ему ложно приписали постыдные мотивы, заподозрили его в безнравственности. Эта бесчестность ожесточила его. С бахвальством мрачного презрения Он громко объявил, что в таком подлом мире человек, как он, являющийся жертвой преследуемой судьбой, имел право испить минутное забвение в каком бы то ни было удовольствии, и если он на рендра придёт к убеждению в действительности таких средств, он не отступит, боясь кого бы то ни было. Ученикам рама Кришны пришедшим к нему для благочестивых увещаний, Он отвечал, что только трус может из боязни верить в Бога, и он прогнал их. Однако он страдал от мысли, что Рамакришна может осудить его, как другие. Но гордость его вопила «пускай». Если репутация человека покоится на таких хрупких основах, я подпираю ее ногами. Все считали его погибшим. Один Рамакришна в своем убежище в Дакшинишваре сохранил к нему доверие, но он выжидал своего часа. Примечание. Позднее Вивикананда говорил, «Рамакришна был единственным человеком, поверившим в меня без колебаний. Даже моя мать и мои братья не были к этому способны». Его непоколебимое доверие привело меня к нему навсегда. Он один умел любить. Конец примечания. Он знал, что спасение Нарендры может прийти только от него самого. Лето прошло. Нарендра все время продолжал свою изнуряющую погоню за заработком. Однажды вечером голодный, измученный, мокрый от дождя Он опустился на краю дороги у порога какого-то дома. Лихорадочная дрожь охватила его распростертое тело. Внезапно как бы разорвались покровы его души, и настал свет. Примечание. Всегда тот же механический процесс откровения, он происходит в точное время, на границах жизни, когда последние остатки воли к борьбе истощены. Конец примечания. Все сомнения прошлого разрешились сами собой. Он мог бы произнести слова: я вижу, я знаю, я верую, я образумился. Для его тела и души настал отдых. Он вернулся домой и провел ночь в размышлениях. На завтра решение его было принято. Он решил отказаться от света, как это сделал его дед, и он установил день для окончательного выполнения своего обета.